За Генерала Большакова опять дернули на житную, и Сергей Кузьмич занервничал. Решать вопросы с заместителем начальника МУРа ему не хотелось категорически. То есть в теории да, и это было бы правильно, но одно дело теория, и совсем другое дело конкретные обстоятельства. До тех пор, пока Константин Георгиевич не примет решение, куда давать группу, в хорошие руки или под суд, никаких лишних телодвижений совершать нельзя. Вот же это политика, будь она неладна. Если по-хорошему, то убийство с записками можно было раскрыть в три дня. Ну ладно, в четыре. Но на танцы с бубнами ушло время. Не дуркуй, строго осадил сам себя за рубин. Если бы не пал, на, мы бы провозились дольше. А если мне не ролик Дрёмова, то ещё дольше. Ролик Дрёмова всё равно появился только после третьего трупа, а к тому времени мы уже и с политикой завязали. Телефон Шубина и как минимум шесть экипажей наружки. А лучше восемь. За такие запросы нормальные начальники сразу из кабинета выгоняют, даже договорить не дают. Своей власти Зарубин ничего сделать не смог, как не пытался, и теперь ждал Большакова. Два экипажа за Фадеевым выставили с зубовным скрежетом. Сегодня выпросил еще два за Шубиным. А теперь нужно еще больше. Подам рапорт, — с усталой злостью говорил себе Сергей. Нет больше моих сил. Надоело все. Еще и теща не к ночи будь помянута. Вот кто бы мог подумать, что это мымра смотрит видео на Ютьюбе? Так нет же, смотрит. Именно те, которые смотреть не надо, именно тогда, когда они еще доступны. Или подружки ее наслушаются, детей и внуков, сами поглядят и кругом разнесут. И теперь проедает за рубину плешь бесконечными вопросами. То у нее новый смертельный грипп на повестке дня, то убийство с записками, то понос, то золотуха. Может, не только уволиться, но и развестись. Где-то он слышал поговорку, вроде того, что женятся на любимых девушках, а разводятся со сточертевшими тещами. А ведь и правда похоже. С женой-то у Сергея все более или менее, но было бы еще лучше. Если б не ее мамаша, которая и сама на мозг капает, и дочку настраивает. Когда зазвонил телефон, Зарубин с опаской посмотрел на дисплей. «Слава богу, не теща». Чего я испугался-то? Это ж служебный мобильник, тёща на него звонить никак не может. Она и номера этого не знает. Совсем у меня крыша поехала», — с досадой подумал он. «Здоров!» — послышался в трубке веселый голос давнего дружбана. «Тащи щенков!» «Сделали!» — обрадовался Сергей. «Ну а то! Ладно, мне щенка не надо, как я есть начальник, но пацанам за внеурочную работу придется подкинуть». «Не вопрос». Зарубин открыл сейф и достал то, что заменяло в полицейской действительности барзых щенков. Хорошо, когда все идет официальным путем, с правильно оформленными запросами и поручениями. Долго получается, зато бесплатно. А если хочешь быстро и без бумажек, то приходится платить. Из своего кармана, между прочим. Ребята каждый месяц скидываются, как выражается ромчик, на собачий корм. Но ведь тут приходится выбирать, отщипывать из собственного бюджета, не сказать, чтоб сильно роскошного, или делиться неправильно нажитым. Но и кто после этого посмеет бросить камень в оперов, которые грешат левыми доходами? Через полчаса перед Сергеем Кузьмичем лежали сведения о перемещениях телефона Артема Шубина за последние несколько суток. Если верить данным геолокации, то во время убийств Татьяны Майстренко и Олега Литвиновича вышеупомянутый Шубин стабильно находился в одном и том же месте — у себя дома. Во всяком случае, адрес квартиры, где он проживал, входил в зону покрытия той ретрансляционной вышки, которая регистрировала телефон в интересующее оперативников время. И была эта зона достаточно далеко, как от места гибели Майстренко — Так от двора, где нашли труп Литвиновича. Ну и что, спросил сам себя Зарубин. Это никак не означает, что он не причастен. Он мог оставить телефон дома и уехать с другим мобильником. Фиг его знает, сколько у него трубок и симок оформленных на жука и жабу. Или у него есть поддельник. Ну, про поддельника мы и так знаем, ничего нового. Только корм зря переводил, в заначке уже на донышке осталось. Эх. Палну бы сюда. Она бы с этой распечаткой, да с карты Москвы, нам много интересного нарисовала про жизнь и привычки господина Шубина. Да где ж теперь взять ту палну? Может, и вправду поставить на мальца Вишнякова? Он упертый, да тошный, а вдруг да и выучился бы. Второй Палны из него, конечно, не вырастить, но хотя бы что-то похожее. Снова телефон. Звонок, которого Зарубин с таким нетерпением ждет. Объект встретился с контактом. Женщина, на вид 25-30, темный пуховик с капюшоном. Зашли в кафе, делают заказ. Фотографию Москвиной наружникам не давали, без толку, учитывая ее навыки менять внешность и пользоваться гримом и париками. Сергей вспомнил слова Вити Вишнякова про легкую асимметрию лица и более глубокую, носогубную складку. Справа или слева? Кажется, справа. Носогубная правая. Запрошу. Момент. Через короткое время голос снова зазвучал. Да, есть. Отлично. Ведите контакт, объект больше не нужен. Вообще-то Шубен нужен, и еще как? На экипаже выделили только два, и приходится выбирать. Принято! Уф, отпустила. Нашлась наша дорогая Анна Эдуардовна. Теперь нужно ждать, когда нарисуется брательник Москвиной. С этим сложнее. Если Шубина и Москвина состоят в романтических отношениях, то не ограничиваются звонками и сообщениями. Встречаются, пусть не для интима, но хотя бы для того, чтобы посмотреть друг на друга, за ручки подержаться. А вот лично контактировать с троюродным братом Москвиной, ни ей самой, ни тем более Шубину, вовсе не обязательно. Каким номером телефона пользуется Анна? Это можно будет выяснить только после того, как компания сотовой связи выдаст сведения по биллингу Шубина. И то не факт, что получится, если у Шубина имеется левая симка для неофициальных контактов. Что на данный момент есть в руках? Номер телефона, который когда-то был у Москвиной. На то, что она пользуется им до сих пор, надежда слабая. На то, что новые номера она оформила на свой паспорт, надежда еще слабее. Как говорится, «нема дурных». Есть имя и номер телефона ее брата, но с этим та же песня. Указанные номера в данный момент в Москве не используются, ни одна вышка их не регистрировала, что с очевидностью следует из секретной бумажки, оплаченной борзыми щенками. Остаются только личные встречи. Одна уже состоялась, а сколько придется ждать вторую? Москвину на Кривой Казе не объедешь, Она сама из наружки, двумя имеющимися экипажами с ней много не наработаешь. И если она все-таки встретится с братом, его тоже нужно будет брать под наблюдение. Кроме того, нельзя выпускать из виду троих пока еще живых людей из списка выходцев. Ну, допустим, Шубин идеолог и организатор. На Москвину возложен сбор информации, необходимой для исполнения брату Андрею Кулиничу. Поручено собственное исполнение. Если так, то наблюдения за Анной и ее кузеном достаточно. Но если не так, если Кулинич не при чем, а задействован совсем другой человек, и не один, потенциальных жертв в такой ситуации без присмотра не оставляют. Итак, Андрей Кулинич, ездивший в Тверь хомич, смог выяснить не так уж много. С одной стороны, время поджимало, с другой — опасно в открытую интересоваться действующими сотрудниками, даже если они всего лишь сержанты ППС. При сборе информации о своих действовать следует тонко и неторопливо, а такой возможности у Хомича не было. Единственное, что удалось узнать, сержант Кулинич, скорее всего, в ближайшее время будет проходить медкомиссию и увольняться по состоянию потому что за последние несколько месяцев много раз приносил больничный. Это внушало некоторый оптимизм. Болезни прикрывали поездки в Москву. Готов уволиться, значит, успел заработать на более или менее безбедную жизнь. В общем, очень похоже, что именно он и является убийцей-исполнителем, которому платит Шубин. Но опять этот краеугольный вопрос. Зачем? «Зачем Артем Шубин все это затеял? Где цель? В чем смысл?» Снова звонок. Тот же номер, что и несколько минут назад. Первый объект передал контакту конверт и покинул кафе. Наблюдение с него снято, согласно вашему указанию. Контакт остался. Ей принесли заказ. Звонит по телефону. «Сканер задействовать?» «Опасно. Она опытная». Пусть придумает что-нибудь совсем простое. Нам нужен кулинич. Я понял, фото у экипажа есть. Сидит стало быть в кафе, наша Анна Эдуардовна. Вкушает пищу с аппетитом. Конвертик взяла. Для передачи брату или кому другому. Гонорар за Литвиновича. Или это лично ей причитается? «Скорее бы Большой» вернулся и ускорил решение вопросов. В случае с Москвиной два экипажа это кот наплакал, такая как она и от четырех ускользнет. Зарубин потянулся к телефону, набрал текст сообщения Старшесу. «Есть один контакт, ждем второй». И снова звонок, на этот раз на стационарный аппарат внутренней связи. Сергей Кузьмич, товарищ генерал у себя, можете подойти, он вас ждет.